Глава семнадцатая. Когда Наталия планировала этот вечер, она учла все, кроме того, что может Саше не понравиться. А с чего бы? Фигура, лицо, все при ней, одета тоже прилично. Мужчины, они же простые, как валенки, и пульт управления у них примитивный до безобразия. Там всего две кнопки: вкл и выкл. Вкл срабатывает при виде некоторых оголенных частей тела, похвалах. в многозначительных взглядах, с улыбками, то есть в тех случаях, когда дама отчаянно симафорит. Путь открыт. Иногда, конечно, приходится прибегать к прямой речи, дословно озвучивая это незамысловатое: "Путь открыт". Выкл. Запускается, соответственно, при отсутствии оголенных частей тела громких обидных выкриках, требований приколотить полочку, вынести мусор и дать денег. и мужчину легко приручить и комфортно держать в неволе до тех пор, пока самец не осознает, что он именно в неволе, а не на свободном выпасе. Тогда его свободолюбивая натура может сбрыкнуть, но чаще к этому моменту у него уже имеются вписанные в паспорт отпрыски, кольцо на пальце, теща на даче и совместно нажитое имущество, которое проще оставить, чем поделить. Поскольку делить, а тем паче оставлять жалко, он вздыхает и смиряется с участью. Это самый усредненный вариант, от которого возможно ответвление. Но в общем и целом особого разнообразия в сюжетах не наблюдается. В то, что есть и более сложные мужчины, которых на четвертый номер бюстгальтера не купишь, Наталья не верила. А зря. Она пришла в кафе в ярко-красном вечернем платье с голой спиной, произведя в зале фурор. Особенно волновалась та часть зала, которая сидела в тылу красавицы. Мало того, что вырез был смел до обморока, а если точнее, то до копчика. Так после того, как фея села, поправив юбку, он уехал в дальние дали, заставив народ мучиться мыслью: есть у этой ошеломительной девицы нижнее белье или нет? Логика подсказывала, что нет, и это было правильно. Наталья шла в решительный бой, а белье в таких случаях как водится лишнее. Ей тут же прислали букет и бутылку вина от двух разных столиков. Хорошо еще, что соблазнительница тиранов придумала встречу не в заведении средней руки, иначе вряд ли ей удалось бы отбиться от горячих южных водителей маршруток и таксистов, отдыхающих после трудового дня. Кафе было элитным, публика более-менее приличной, поэтому Наташа дары приняла, даже не взглянув, кто именно их прислал. Пусть Саша видит, какой у нее тут успех. Сам Саша явно где-то прятался. Наташа слишком поздно сообразила, что вряд ли он сядет к ней за стол, пока не придет Марусья. Но ведь Марусья и не придет, и как быть? мысленно плюнув, Наташа вздохнула, заказала коктейль и начала медленно тянуть его через трубочку. Александров в зале отсутствовал. Она была уверена, что легко опознает его, даже если викинг заявится в бурке и парике. Он слишком фактурный, чтобы спрятаться в толпе. Всем подруливавшим мужчинам Наталия вяло отвечала, что ждет подругу. Промариновавшись таким образом час, она позвонила Александру. Узнать, не составит ли он ей компанию. А если Маша приедет? резонно возразил он. Она меня увидит и сбежит. Не приедет твоя Маша. Позвонила уже, что не может, буркнула Ната. Приходи у меня новости. Не хочу по телефону. Саша появился через пару минут. Он пролетел через зал со свирепым выражением лица, плюхнулся на стул и грозно фыркнул: ну, гну. Проворчала Наталья. Мог бы спасибо сказать. Я тут из-за тебя целый час торчу. Мужики липнут, достали. Тебя пожалеть? Хотя бы не хамить. Вздохнула Ната. Будешь что-нибудь заказывать? Новости свои давай. Она оперенила встречу. Пассаж про заказать кавалер пропустил мимо ушей. Нет. Она все же уехала в какой-то тур. Брякнула девушка. Я только не поняла, на чем. В городе ее нет. Узнаю, что ты обманула, раздавлю. Неожиданно Александр сунулся ей в лицо. Со мной такие фокусы не пройдут. Оцепеневшая от неожиданности Ната затрясла головой и мол, что ты не думала даже. У самого прекрасного на земле мужчины был взгляд земноводного, прикидывавшего сожрать муху или пусть еще полетает. Теперь она понимала, что имела в виду Маша. У Натальи пересохло в горле, похолодела спина и заколола ноги, словно она их отсидела. Будут новости, звони, процедил Саша, бросил на стол тысячную купюру, резко встал и направился к выходу. С трудом сглотнув, Наталья прикусила губу. Какая гадость, что это за услуги или оплата ее коктейля? В любом случае унизительно, отвратительно и не по-мужски. Она так старалась, а он, он вас обидел? Рядом с девушкой уселся белобрысый парень в мятом льняном пиджаке, крепкий, простоватый и немного пьяный. Хотите догоню и дам ему в табло? Хочу. С вызовом кивнула Наталья. Наверное, неизвестный герой такого ответа не ожидал. поскольку смешался и неуверенно предложил лучше выпить за дружбу и мир во всем мире выпейте согласилась Ната здесь ей делать было нечего она быстро поднялась из за столика и направилась к выходу из кафе на ходу набирая номер Гриши тот ответил буквально после первого же гудка запыхавшийся счастливый и немного встревоженный и от его голоса Наталия по-прежнему млела Так почему бы и нет? Мужчина не может быть идеальным по всем статьям. И если ты его полюбила за что-то, все остальное можно отбросить и просто наслаждаться счастьем. Ведь это счастье, когда чувства взаимно, и когда тебе не бросают на стол мятые тысячные, и счастье, когда ждут твоего звонка и отвечают таким голосом, что сразу понимаешь, есть место, где тебе всегда рады. Гриша, забери меня, я в кафе. «Сейчас адрес эсэмэской скину, только быстро», — скомандовала Наталья. «Уже лечу», — выпалил ее сладкоголосый дохлятик. «Ну и пусть он не мачо, не викинг и не идеал, зато с ним можно быть счастливой. Наверное». Наташа вздохнула и отправила Григорию адрес. Все же ей хотелось от жизни чего-то большего. «А правильно ли это?» Вдруг судьба дает каждому ровно столько, сколько он заслуживает. Так зачем рыпаться? Или все же рыпнуться? Нас ведь обычно и зарплата не устраивает мало, а вот начальство уверено, что мы стоим именно столько. Не нравится? Можно уволиться. Некоторые увольняются себе на пользу, а некоторые во вред. В жизни все очень и очень сложно. Перед Натальей стоялась серьезнейшая дилемма, но по внутренним ощущениям, особенно на контрасте с викингом, пока выигрывал Гриша. У Маруси вечер тоже обещал быть тёмным. Ольга Викторовна обрядила её в некое подобие школьной формы — короткая синяя платьице простого покроя с белым воротничком. Не хватало только белого передничка и готовая горничная из незатейливых немецких фильмов. Но следовало признать, что без передничка платье смотрелось вполне пристойно и чрезвычайно шло длинноногой блондинке. Волосы она убрала в аккуратный пучок. Пришлось еще по просьбе хозяйки немного накраситься, только чуть-чуть, чтобы это выглядело целомудренно, потребовал заслуженный педагог. Целомудренно, пробормотала Марусья. Далось ей это дурацкое слово. Где целомудрие? А где ее затея? Ха! Небо и земля. Фень, увидев любимую подружку в новом наряде, восхищенно закрикнул и задергал ушами. Нравлюсь? Хихикнула Маруся. Ты тоже красавчик, и новый ошейник тебе чрезвычайно идет. Зря она напомнила про ошейник. Лисенок тут же остервенело начал скрестить его лапой. Обновка ему явно была не по душе. Вообще Фень был не совсем в духе. К вечеру он подустал. В машине его укачало, новые игрушки попрятали, обещанный бассейн с песком не приехал. Одна радость: домики в его комнате поставили. Сразу после возвращения с шоппинга Лиз с упоением обживал новые пенаты. Он носился по этажам поставленных рядом домиков со скоростью белки, таскающей орехи. Залив чита курлыча, он прятался от Маруси. Выкатываясь из неожиданных укромных местечек и снова исчезал, затаившись где-то в уютной глубине очередного темного уголка. Надеюсь, сегодня ты будешь спать здесь, размечталась Маруся. И вообще, просто надеюсь, что ты будешь спать, потому что вторую такую страшную ночь я не вынесу. И да, обезьяну я тебе отдам перед сном. Сегодня ей мота и нервы, если у тебя снова будет бессонница. Про обезьяну Феня не понял, но это было не важно. Главное — порадовать его перед отбоем, отвлечь и запереть здесь. Верхний свет Маруся решила ему на ночь не оставлять. Все же нормальные лисы любят темноту. Смущало лишь то, что на Феня тьма действа была возбуждающая, словно его что-то щипало за тощую попу, заставляя скакать жизнерадостной блохой. За разборками с лисенком Маша не заметила, как наступил вечер. Снизу вкусно запахло ввалинными пирожками и еще чем-то невероятно аппетитным. Сглотнув слюну, девушка вздохнула. Наверное, ей дадут команду, когда можно ужинать. Вряд ли ее посадят за общий стол. Скорее всего, мама захочет пообщаться с сыном и его девушкой. Кстати, как при наличии девицы Маруся должна соблазнять этого колясика, было совершенно неясно. Можно и в глаз получить за такое. Тем более Ольга Викторовна сама говорила, что девица там незатейливая, деревенская, кровь с молоком. Не хватало еще, чтобы эта красотка Марусю отлупила. Но все оказалось проще. Колясик приехал без девицы. За стол Марусю позвали. Феня, кстати, тоже. Причем наглый Лиз тут же полез не за стол, а на стол, едва не перебив посуду. Когда Марусья вошла в гостиную, Лисенок уже во всю обнюхивал яства, наготовленные для колясика. Сам Николай еще торчал во дворе, обсуждая с мамой какие-то хозяйственные дела. То, что он приехал без своей рыжей, Маша видела из окна. Она совершенно случайно, да-да, совершенно случайно заметила, что он выходил из машины один, и почему-то обрадовалась. Хотя ей не было никакого дела до всяких там амбалов. Более того, он чем-то напоминал ей Сашу, такой же огромный, мрачноватый, самоуверенный и харизматичный. Именно харизматичный, потому что его грубо слепленное лицо тем не менее было не лишено определенного шарма. И плюс Николая заключался в том, что он пока не обещал Марусю уничтожить. Если что-то пойдет не так, как его величество угодно. Ключевое слово пока, назидательно напомнила сама себе Маша. Все они одинаковые, лучше не связываться. Но сердце билось как-то не так, и идея Ольги Викторовны неожиданно перестала казаться дурацкой. Балда какая, отругала себя Маруся. Ни с чему тебе жизнь не учит. Уймись, мало тебе Саши. Воспоминание о Саше отрезвило. И напрочь отшибла любые робкие фантазии, начавшие было рождаться в заскучавшем Марусином воображении. Но по всему выходило, что ей, оказывается, нравятся крупные мужчины. А она-то всегда считала, что идеал — это стройные, поджарые, элегантные блондины в опалетах. «Сплошные открытия», — проворчала Маша, спускаясь в столовую, где и застала Феня за разорением ужина. Сграбастов, ушастого обжору, она побежала в кухню, к Вале. Угол для кормления лисенка был выделен именно там, поближе к выходу на улицу и за кутку с лотком. Правда, лис пока не понял, зачем ему лоток, и продолжал вставлять лужи, где ни попадя.